Глава тридцать шестая. Артур. Черт! Подхватил конфетку на руки, молниеносно среагировав. Успел. Не ударилась головой о пол. Только бледная вся. У меня просто сердце разрывается на части. В голове рой мыслей. Вызвать скорую, везти в больницу, звонить Лике, звать Ирину Васильевну, По-моему, еще сильнее побледнела, пока я пытаюсь все-таки решить, какой из вариантов подходит в первую очередь. На лбу Марины испарина выступает, а я мысленно проклинаю Оксану. Дура набитая, идиотка мать ее. Надо было сразу удалить ее номер и добавить в черный список, но я понимал, что тогда эта стерва обязательно припрется ко мне домой. Вот и терпел эти тупые сообщения просматривая их и сразу же удаляя. А теперь, мать его, так не вовремя. И конфетка слишком бурно отреагировала, что я сам чуть сознание не потерял. «Ирина Васильевна!» — громко крикнул, выйдя в коридор. «Откройте входную дверь!» Бабушку волновать не хотелось, но я бы сам не справился. Марину бы, конечно, до конца жизни носил на руках, но не тогда, когда она выглядит так. Пальцы сильнее сжались, боясь упустить свою ношу и опоздать. А вот это больше похоже на правду. «Артур?» — вышла из комнаты Ирина Васильевна и, увидев эту картину, прижала руки к груди. «Господи, что случилось? Ты и скорую вызвал?» Посыпались на меня вопросы один за другим. «Я сам быстрее довезу», — кивнул на дверь, заставляя старушку ускориться. «Только вези в ту, где Мариночка работает, и сразу вызывай Анжелику». Уже когда я спускался, напутствовала меня бабушка. «Она в курсе!» — громко добавила, но я тогда не придал этому особого значения. «Только бы поскорее спуститься на первый этаж. Свежий воздух, кислород». Это сейчас крайне необходимо моей девочке. С причинами обморока будем разбираться позже. Перенервничала, вот и результат, как я понимаю. На улице конфетка начала приходить в себя. Открыла глаза и даже прошептала мое имя. Но взгляд мутный, расфокусированный. Значит, мне придется как-то самостоятельно справляться. «Милая, очнись». Я все-таки попробовал до нее достучаться, но не получилось. Снова глаза закрыла, вызывая у меня зубной скрежет. Кое-как уложил девушку на заднее сиденье и, быстро запрыгнув на водительское место, завел мотор. На всех парах помчался в сторону больницы, игнорируя все правила дорожного движения. Скорее, скорее, скорее мысленно подгонял себя, давя... На педаль газа. Нужный поворот. Парковка перед центральным входом. Где тут грёбаный заезд к приемному покою? Увидел, куда поворачивает машина скорой. Пока шлагбаум не закрылся, заскочил следом и, наплевав на все правила, тормознул напротив нужного входа. «Иди сюда, конфетка!» Открыл заднюю дверь и постарался как можно аккуратнее снова взять Марину на руки. Стеклянные двери в приемное отделение передо мной разъехались, и я осмотрелся. Впервые здесь. Понять бы, куда дальше мне двигаться. Слева три стойки регистратуры. К одному окошку я и направился, на ходу бросая девушке. «Анжелику Орловскую из хирургии вызовите!» «Простите?» не поняла регистратор. Но потом, приподнявшись, Заметила Марину у меня на руках и потянулась к телефону. «Анжелика Сергеевна Орловская, отделение хирургии». Я не сдерживал эмоций, так как тормоза уже давно отказали. Конфетка застонала у меня на руках. Сжалась как-то, будто ей больно. А я начал свирепеть, готовый именно сейчас разнести всю эту долбанную больницу с ее правилами к чертям собачьим». Здесь все двигаются, как черепахи, что ли? Или только мне такая нерасторопная попалась? А паспорт, описание симптомов? Может, вам нужен врач другого профиля? Старалась регистратор действовать по уставу, но я уже взорвался. Девушка! Сейчас позвоню. Тут же потянулась она к телефону и, набрав внутренний номер, стала ждать. Каждая секунда казалась мне вечностью. Эхом отдавался в висках вместе со стуком сердца. Я готов был всю приемку разнести к чертям, не зная, что с Мариной вообще случилось. Но ждал лику, с которой любое обследование пойдет быстрее и надежнее. Сцепил зубы, глядя на непонятливую барышню. Где ж их таких берут-то? Да, Анжелику Орловскую срочно в приемное отделение. Наконец-то услышал за стойкой. «Да неужели? Тут реально кони двинуть можно, пока дождешься». «Ну что?» — спросил, когда девушка, выслушав ответ, положила трубку. «Спускается, а вы пока пройдите к пятому кабинету». Кивнула она в сторону коридора. «Там каталки есть. Если нет, то найдите дежурного санитара». «А не пошли бы вы все нахрен!» — подумал скорее не я о моей эмоции. Марина снова застонала, вцепившись рукой в мое плечо. «Да что же с ней такое? Как помочь моей девочке?» «Тихо, конфетка, все будет хорошо», — шепнул я и поцеловал ее в висок, уверенно двигаясь к этому чертовому пятому кабинету. Лика летела по коридору, в который меня отправили, и замерла на секунду, встретившись со мной взглядами. Марина увидела и тут же профессионализм быстро взял верх. Что случилось? Она одновременно опрашивала меня, окидывала взглядом конфетку, щупала пульс и звала кевком санитара с каталкой. Потеряла сознание. Я вздохнул, пытаясь унять накатывающий гнев. Перенервничала, скорее всего. Только почему до сих пор в себя не приходит? «Поднимайте ее в гинекологию», скомандовала Лика, когда я уложил Марину на каталку. «Куда?» Сразу и не понял, о чем она. Что-то туго я сейчас соображаю. Может, лучше на МРТ, УЗИ или что-то в этом роде? Кто здесь врач? Лика глянула на меня так, что я поднял руки в жесте «сдаюсь». Для меня главное, чтобы с Мариной все было хорошо. Скорее бы в себя пришла. Чтобы мы наконец-то объяснились. Недоразумение вышло. Зачем же так бурно-то реагировать? Я, конечно же, виноват, хотя и не виноват вовсе. Проводил взглядом Марину в душе, закипая. И когда она оказалась в надежных медицинских руках, у меня снова зачесались кулаки. Размазал бы всех, кто встает между нами и доводит конфетку до такого состояния. По стенке. Или убью нахрен, так я сейчас зол. «С ней все будет хорошо», — посмотрел на Лику, когда захлопнулись двери лифта. «С ней наверняка, а вот...» Тут она мотнула головой и нахмурилась. «Подожди, Марина тебе так и не сказала?» «Не сказала?» «От удивления я даже переспросил. Наверное, точно туго соображать начал из-за стресса. О чем? Мы разговаривали...» как немой с глухим, иначе не скажешь. «Пойдем к нам в буфет», — вздохнула Анжелика. «Жутко хочу наш больничный кисель». Желание беременной дамы закон, как любит повторять Феликс, и я, конечно, не стал спорить. Если уж врач так спокойно и не пошла вместе с конфеткой, то и меня как-то немного отпустила. Значит, она в надежных руках» еще и при мне какому то владимиру петровичу позвонила чтобы марину принял алика чуть позже поднимется только ей я сейчас доверял она точно расскажет всю правду мне казалось что буфет в какой то другой галактике находится пока мы шли по коридору в другое крыло пластиковые столы дешевые стулья да уж сервис на высшем уровне только мне сейчас плевать Нервы сдают окончательно, а молчание Анжелики давит. И я не выдерживаю первым, когда мы устроились с девушкой за крайним столиком. О чем мне должна была сказать Марина? Не свожу пристального взгляда с Лики, хотя она и не пытается отвести свой. «Вкусно-то как!» — делает глоток киселя, от одного вида которого мне становится плохо. Артур. «А что ты вообще знаешь о девушке, который дурил голову?» «Да не дурил я!» Слишком резко получается, но я тут же осекаюсь, понижаю голос. «Просто она так мчалась за деньгами, как будто это важнее всего на свете!» «Вот видишь, ничего ты о ней не знаешь!» Лика качает головой из стороны в сторону, как будто отчитывает меня. «Каждая девочка мечтает о большой и светлой любви» пока жизнь не мокнет ее головой в реальность. Марина не исключение, поверь. Скажи, ты хотя бы раз поинтересовался, что случилось с ее родителями и почему у нее одна бабушка? Девушка замолкает, сканируя меня своим пристальным взглядом, а я теряюсь. Впервые в жизни не нахожусь с ответом. А в глубине души понимаю, что как бы я ни хорохорился, и не строил из себя крутого парня Али права, «Идиот, балбис, высокомерный болван. Еще немного и могу потерять свое счастье навсегда».